При виде ее Солензиол встал и обнажил меч. Все 50 придворных высоко подняли свои мечи, образуя ими арену, под которой должна была пройти моя бедная принцесса. Жестокая улыбкой искривила мои губы при мысли о разочаровании, которое ожидала правителя Акара. Рука моя нервно сжимала рукоятку огромного меча. Процессия медленно двигалась к трону. Она состояла из нескольких священнослужителей, Деи Торис и двух стражников. В то время как я смотрел на нее, перед моими глазами мелькнуло какое-то черное лицо, выглядывавшее из-за драпировок за возвышением, на котором стоял Салензий Ол в ожидании своей невесты. Стражники толкали Дею Торис на ступеньки и грубо тащили ее к трону Акара. Кровь застучала у меня в висках». священнослужитель открыл книгу и начал бормотать что-то на распев салензиол протянул руку вперёд чтобы взять руку невесты моё первоначальное намерение было дождаться какого-нибудь благоприятного момента чтобы вмешаться в это дело ведь даже если вся церемония и окажется выполненной брак все же был бы недействительным пока я жив Моей задачей было освободить Дею Торис и увести ее, если возможно, из дворца Солензия Олла. Но будет ли это сделано до или после шутовской церемонии, в сущности, значения не имело. Однако я не выдержал, когда увидел, что гнусная лапа Солензия Олла протягивается к руке моей возлюбленной. Не успели придворные Акара сообразить, что случилось, как я прорвал их узкие ряды я очутился на возвышении рядом с Деей, Торис и Джедаком. Подняв меч, я ударил им плашмя по его гнусной руке и, схватив Дею, Торис поставил ее за собой. Обернувшись спиной к драпировкам, я стоял перед тираном и его воинами. Джедак Джедаков был гигантом, превышающим меня на несколько голов. Это было наглое, грубое и сильное животное. Его лицо дергалось от ярости, и я легко представляю себе, что менее опытный воин мог задрожать при виде его. Рыча от гнева бросился он на меня с обнаженным мечом, но мне не пришлось узнать, умел ли Солензиол хорошо биться или нет. Дея Торис была за мной, и я сам был уже не человеком, а сверхчеловеком. Никто не мог противостоять мне. С тихим восклицанием задаю Дею Торис!» Я проткнул своим мечом прогнившее сердце правителя Акара, и Солензий с искаженным лицом покатился по ступенькам к подножию своего брачного трона. Минуту в свадебном зале царило молчание, а затем 50 придворных дружно набросились на меня. Мы сражались бешено, но все преимущества были на моей стороне. Я сражался за самую дивную женщину в мире, за великую любовь и легко отбивался своей высокой эстрады копошившихся внизу врагов. Из-за моего плеча звучал серебристый дорогой голос, напевая боевую песнь Гелиума, которая поется женщинами, когда их мужья шествуют к победе. Одного этого было достаточно, чтобы воодушевить меня, и я думаю, что я победил бы в тот день всех 50 желтых воинов, присутствовавших на свадебной церемонии, если бы мне не помешали». Бешеным темпом шел бой. Придворные вскакивали на ступеньки трона, но сразу же падали от удара меча. Казалось, что рука моя приобрела какую-то волшебную силу после поединка с искусным Саланом. Я услышал позади себя какое-то движение. Звуки боевой песни смолкли, но в это время меня так теснили два воина, что я не смог сразу оглянуться».